Все было бесполезно. Она почти не скрывала своего неудовольствия по поводу того, что я провожу много времени со своими детьми. Иногда мне казалось, что Джемми предпочла, чтобы я не видел их совсем. Или, по крайней мере, не чаще, чем Том, отец Джемми, свою дочь. Вступление родителей в новый брак тяжело отражается и на их детях. Малыши не могут воспринимать мачеху или отчима как замену своим настоящим родителям или, на худой конец, как еще одного члена своей семьи. Хуже всего на новые перемены реагируют дочери отцов, вступающих в повторный брак. Дети с раннего возраста слушают сказки о злых мачехах и невольно задумываются о том, что выпадет на их долю. Им непонятно, почему они обязаны слушать отчима. Он же не их родной отец. Остановимся на случай, рассказанном Крейгом, вторым мужем Нэнси, о своих отношениях с Дэвидом, сыном Нэнси и Джима. Вот как он описывает первый год своих нелегких контактов с Дэвидом. «Сначала все шло довольно хорошо». Я был предельно осторожен и старался не делать ничего такого, что могло бы не понравиться Дэвиду. Но я сам был отцом, и мне хотелось иметь у себя в доме побольше детей. Мои отношения с Эллен я бы назвал даже хорошими. Я имею опыт в общении с девочками, но с Дэвидом дело обстояло иначе. Ему не нравилось мое появление в доме. Тщетно я старался наладить с ним дружеские отношения. Он был готов спорить со мной по любому вопросу. Нэнси, естественно, была расстроена. А когда Салли и Нэг приезжали навестить меня, дела вообще шли хуже некуда. Дэвид не скрывал своего неудовольствия по поводу их визита и практически не выходил из своей комнаты. У Дэвида также была своя точка зрения на происходящее. Женки Крейга действовали мне на нервы. Они не просто гостили у нас, а вели себя так, словно весь дом принадлежал только им. Нек забиралась в мою комнату и устраивала жуткий беспорядок среди моих моделей, на что Крейг посоветовал мне не обращать внимания, поскольку она такая маленькая. Хорошенькое дело. Мать из кожи вон лезла, дабы ублажить их, они только и делали, что бегали жаловаться отцу. Все время, пока они оставались с нами, в доме стоял дым коромыслом. По мнению матери, мне следовало быть более снисходительным, но я уже начал подумывать, а не лучше ли мне вообще перебраться к своему отцу. Я вынужден был кричать на своих малышей, добавляет Крейг, чтобы заставить их, держаться подальше от Дэвида. Нэнси, в свою очередь, жаловалась, что Салли и Мэг, дочери Крейга, плаксы. По ее словам, она заново обставила их комнаты и делала все, чтобы доставить им удовольствие, но они каждую минуту бегали к Крейгу и жаловались на нее. Когда они были с нами, даже Эллен не хотела ничего делать. Как только я и Крейг поднимались в спальню, можно было быть уверенным, что внизу тут же вспыхнет скандал, как правило, между Эллен и Салли. Иногда я прихожу к мысли, если еще что-то и может спасти нашу семейную жизнь, то это последний уикенд каждого месяца, когда мы остаемся одни. В смешанных семьях наблюдается трение между детьми, постоянно проживающими в доме и приезжающими сюда на уикенд. Если все члены бинуклеарной семьи не воспринимают детей, приезжающих в дом на праздники, как неотъемлемую часть семейного клана, те обычно не несут каких-либо обязанностей, и на них не распространяются правила, обычные для всех постоянных резидентов. В результате между детьми возникают постоянные стычки. Дети, живущие в доме, ревниво относятся к особому статусу гостей.